Вам много говорят про воспитание ваше. А вот какое-нибудь эдакое прекрасное, святое воспоминание, сохраненное с детства, может быть, самое лучшее воспитание и есть. Если много набрать таких воспоминаний с собою в жизнь, то спасен человек на всю жизнь. И даже если и одно только хорошее воспоминание при нас останется в нашем сердце, то и то... Может быть, послужит когда-нибудь нам Во спасение. Может быть, мы станем даже злыми потом, Даже пред дурным поступком устоять будем не в силах, Над слезами человеческими будем смеяться, И над теми людьми, которые говорят, Вот когда Вичеколе воскликнул, «Хочу пострадать за всех людей», И над этими людьми, может быть, злобно издеваться будем. А все-таки...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 Будем все великодушны и смелы, как Илюшечка, умны и смелы и великодушны, как Коля, но который будет гораздо умнее, когда подрастет, и будем такими же стыдливыми, но умненькими и милыми, как Карташов. До чего я говорю про них обоих? Все вы, господа, милы мне отныне. Всех вас заключу в мое сердце.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 — крикнул Коля. — Неужели и в заправду религии говорит, что мы все встанем из мертвых и оживем, и увидим опять друг друга, и всех, и Илюшечку? — Непременно восстанем, непременно увидим и весело, радостно расскажем друг другу все, что было. Полусмеясь, полу восторге, — ответила Леша. — Ах, как это будет хорошо!